Глава вторая. Помогите от него избавиться. Джанет все ждет и ждет, когда же, наконец, она перестанет бояться. Она всегда хотела завершить свое образование. Пусть только дети чуть-чуть подрастут и станут ходить в школу. Но вот ее младший сын уже в четвертом классе. И что же? Тут же нашлись новые оправдания. Кто-то должен встретить их из школы. Мне все равно нужно быть дома. Ко всему прочему, у нас нет на это денег. Муж обидится, подумает, что я потеряла к нему интерес. Никто не спорит, при принятии подобных решений не обойтись без своего рода так называемой логистики, как пройти путь от задуманного до его воплощения в жизнь. Однако это совсем не повод для колебаний. Муж Джанет готов оказать ей любую поддержку, какая только в его силах. Он сам обеспокоен тем, что жена никак не найдет себя, и не раз говорил ей, что всегда поддержит ее в осуществлении ее мечты — стать модельером одежды. Всякий раз, когда Джанет начинает всерьез задумываться о том, чтобы пройти собеседование в местном колледже, что-нибудь непременно ее остановит. Вот успокоюсь, тогда и позвоню им. Утешает она себя. Надо немного собраться силами, тогда и звонить. Думаю, при таком подходе Джанет еще долго придется ждать собеседования. Проблема, собственно, в той неразберихе, что у нее в мыслях. Логика, к помощи которой она прибегает, автоматически программирует ее на неудачу. И если Джанет не осознает свой пораженческий способ мышления, она никогда не сумеет преодолеть барьер страха. Она не понимает такой, казалось бы, очевидной вещи. Просто бери и делай то, что считаешь нужным. Мне это хорошо знакомо. Я рассуждала как Джанет, пока нужда не заставила мыслить и действовать по-иному. До развода с первым мужем я была инфантильна, как ребенок, и совершенно не вмешивалась в практическую сторону нашей жизни. После развода у меня не осталось другого выбора, как засучить рукава и всего добиваться самой. Оказалось, что огромное удовлетворение может принести даже такая мелочь, как самой почистить пылесос. За первую вечеринку, которую я устроила для своих друзей самостоятельно, я готова была памятник себе поставить. А тот день, когда я сама, не обращаясь за помощью к мужчине, разобралась со всеми своими счетами, стал для меня настоящим праздником. Начав делать все сама, я стала понемногу чувствовать вкус, и при том очень приятный вкус, появившейся уверенности в себе. Нельзя сказать, что все шло как по маслу. На деле многое было крайне непросто. Я чувствовала себя ребенком, который только учится ходить, а значит, случалось и падать. Но с каждым новым шагом росла моя убежденность в том, что в своей жизни я способна навести порядок самостоятельно. Немного оперившись, я ожидала, что исчезнет и мой страх. Но всякий раз, когда я отваживалась шагнуть на незнакомую территорию, Самоуверенность улетучивалась, и я чувствовала, что боюсь. «Ладно», — говорила я себе, — «пока что иди вперед и не оглядывайся. Ведь когда-нибудь ты перестанешь бояться». Но это когда-нибудь все никак не хотело наступать. Но однажды в моей голове будто лампочка вспыхнула, осветив следующую истину. Истина первая. Все то время, что я буду продолжать расти, страх будет идти за мной по пятам. И пока я продолжала пробивать себе дорогу в этом мире, применять на практике свои способности и рисковать снова и снова ради того, чтобы мои мечты сбывались, я неизбежно испытывала страх. Ну и ну, вот это откровение. Как Джанет и многие, очень многие из вас, кто сейчас читает эту книгу, я успела вырасти и повзрослеть, все ожидая, что вот сначала наберусь смелости, а потом попробую что-то сделать в своей жизни. Когда я перестану бояться, вот тогда-то и всю жизнь я по большей части играла в эту игру. Тогда, когда. И, понятное дело, постоянно проигрывала. Не думаю, что вы сейчас запрыгаете от радости. Я не сомневаюсь, что это прозрение не совсем то, что вы ожидали услышать. Если вы похожи на моих студентов, то, скорее всего, надеялись, что мои советы знатока рассеют все ваши страхи, как по мановению руки. Вынуждена сообщить вам, что так не бывает. Но вместо того, чтобы разочаровываться, попробуйте принять это как хорошую новость — ведь теперь вам нет нужды так напрягаться, чтобы раз и навсегда избавиться от страха. Да он и не собирается уходить. Ну и пусть это не причина для беспокойства. Взращивая уверенность в себе с помощью упражнений, предложенных в этой книге, вы увидите, что ваши отношения со страхом изменятся самым радикальным образом. Вскоре после того, как я открыла истину первую, меня ждало еще одно исключительно важное открытие. Истина вторая. Единственный способ перестать бояться делать что-то – пойти и сделать это. На первый взгляд такое утверждение противоречит истине первой, однако это не так. Страх перед какими-то конкретными ситуациями рассеивался, когда я, в конце концов, решалась разобраться с ними. Сначала наша решимость разобраться со страхом, и только потом страх уходит. Чтобы проиллюстрировать это, расскажу вам о своем первом преподавательском опыте. Тогда я еще училась в аспирантуре, была лишь на год другой старше своих студентов, а мою компетентность в предмете, который я должна была читать, можно было назвать весьма сомнительной. Это была психология старения. Я ждала начала занятий с неподдельным ужасом. В те три дня, что предшествовали началу лекции, в животе у меня творилось такое, будто я лечу вниз головой по американским горкам. Материала у меня было заготовлено на 8 часов, для лекции, которая должна была продлиться всего час. Я написала такой конспект, будто собиралась читать не одну лекцию, а целый курс, и при этом страха нисколько не убавилось. Наконец пришел первый день лекционных занятий. Я шла в свой класс словно на гильотину. Я стояла перед студентами и чувствовала, что у меня подкашиваются ноги и не имеет язык. Каким-то образом мне удалось продержаться, но нечего и говорить, что от следующей лекции я тоже была далеко не в восторге. К счастью, во второй раз все прошло куда более гладко. В противном случае я точно бы поставила крест на преподавательской карьере. Я начала узнавать некоторые лица в аудитории даже запоминать имена. Третье занятие оказалось еще лучше, я понемногу расслабилась, можно сказать, втянулась в процесс общения со студентами. К шестой лекции я уже с нетерпением ждала момента, когда начнутся занятия. Взаимный обмен мнениями со студентами стимулировал и развивал. Однажды, открывая дверь в аудиторию, ту дверь, за которой прежде меня ждало столько ужасного, я поняла, что... Больше не боюсь. Мой страх превратился в предвкушение удовольствия. Мне пришлось прочесть несколько различных тематических курсов, прежде чем я стала чувствовать себя уверенно, входя в класс без пространных конспектов. И, наконец, наступил день, когда все, что у меня было в руке, одна страничка учебного плана на весь лекционный период. В тот день я взглянула на свою аудиторию новыми глазами. Да, я все еще боялась, поэтому пришлось взять себя в руки и заставить переступить порог аудитории. Результат? Я избавилась от своего страха публичных выступлений. Однако, когда меня пригласили сделать цикл телепередач по проблемам психологии, мне пришлось в очередной раз бояться, но действовать, пока в какой-то момент страх не ушел, и тогда я перестала бояться появляться перед телекамерой. И так каждый раз. Еще одна часть моей привычной игры «Когда? Тогда», в которую я неоднократно с собой играла, имела отношение к самооценке. Вот когда я буду чувствовать себя немного увереннее, тогда этим и займусь. Но это недоразумение, которое лишь запутывает логику происходящего». Я все думала. Вот если бы мне стать раскованнее, уверенной в себе, если бы мой имидж в глазах других был весомее, вот тогда-то я бы занялась настоящим делом. Но вот как именно этот самый имидж будет улучшаться, этого я не знала. Может, стану старше и мудрее, а может, люди начнут мне говорить, что я замечательный человек или произойдет чудо, и я полечу, как на крыльях. Дошло до того, что я даже купила себе ремень с пряжкой, на которой было написано «Я потрясная», ожидая, что реакция окружающих уж точно поможет мне настроиться на нужную волну. Не исключено, что все это тоже мне в чем-то помогло. Но что подействовало на самом деле, так это чувство что я чего-то добилась сама и своими силами. И это чувство приходит всякий раз, когда преодолеешь страх и видишь конкретный результат своих усилий. Наконец стало совершенно очевидно, что истина третья. Единственный способ вырасти в собственных глазах не искать отговорок, а засучить рукава и сделать это. Вот как это должно происходить в действительности. Сначала добиться, а потом почувствовать, что ты в этом мире чего-то стоишь. Когда благодаря вам происходит что-то позитивное, не только исчезает страх, вы еще и получаете бонус, в вас пробуждается уверенность в себе. Но, предположим, вы овладели чем-то досконально. Давно забыли про прежние страхи и неуверенность, и чувствуете такой прилив сил, что решили попробовать себя в чем-то еще. Угадайте, что будет тогда? Впрочем, можно и не гадать. Правильно. Страх появится в тот же момент, когда вы начнете испытывать себя на новом поприще. По ходу всех тех тренингов и семинаров, что я посещала, когда только начала работать со своими страхами, я с огромным облегчением узнала одну вещь, благодаря которой у меня просто гора с плеч свалилась. Истина четвертая. «Не одна я испытываю страх, оказавшись на незнакомой территории. То же касается и всех остальных». Я сказала себе, «Так что же получается? Все эти люди, которым ты так завидовала прежде, потому что они не боялись идти вперед по жизни, все-таки боялись? Почему же никто не сказал мне об этом раньше?» Думаю, причина в том, что я просто не спрашивала. У меня и сомнений никаких не было, что я единственный человек на Земле, который чувствует себя не в своей тарелке при любых переменах. И поверьте, мне действительно полегчало, когда я поняла, что не одна такая. Оказалось, что составить мне в этом компанию может весь мир. Мне вспоминается статья, которую я прочитала несколько лет назад. Человек, которому все ни почем, таким в глазах окружающих представал Эд Кох, мэр Нью-Йорка. В статье рассказывалось о том, как ему пришлось научиться отбивать чечетку. Было задумано, что по ходу одного публичного мероприятия он выйдет на сцену вместе с кардебалетом из бродвейского шоу. По словам учителя танцев, который взялся обучать его чечетке, мэр до смерти боялся плясать перед народом. Кто бы мог в это поверить? Человек, спокойно выходивший к рассерженной толпе, принимавший сложные решения, от которых зависела судьба миллионов людей, в конце концов, прошедший через публичную избирательную кампанию, чтобы стать мэром. И этот человек боялся такой простой вещи, как чечетка. Однако тех, кто уже успел познакомиться с истинами о страхе, боязнь мэра нисколько не удивит. Станцевать чечетку — это был поступок, который оказался для мэра непривычным испытанием, и, конечно, тут не обошлось без робости. Но потренировавшись, он научился танцевать чечетку без особого труда. Страх прошел, зато вера в свои силы только укрепилась, так что мэр вполне мог добавить в свою коллекцию еще один побежденный страх. Немало историй, похожих на историю с мэром Кохом, появляются в газетах, журналах, в книгах и на телевидении. Но если вам неизвестны истины о страхе, вы будете читать подобные истории в прессе, смотреть по телевизору и не замечать, какие тут задействованы принципы. И, конечно же, даже не подумайте о том, чтобы соотнести опыт других людей, особенно знаменитостей, со своей собственной жизнью. Они могут показаться вам счастливчиками, потому что не боятся идти туда, куда вам, по вашему мнению, путь заказан. Все как раз наоборот. Чтобы подняться на ту высоту, где мы видим их сейчас, им пришлось пробиться через огромные завалы страха, и они продолжают пробивать свой путь. Тем, кто сознательно или нет, Нашел свой способ успешно работать со страхами, похоже, известна основная мысль этой книги. «Не может быть так, чтобы ты не боялся, но все равно действуй!» У меня есть один приятель, очень успешный человек, который всего добился сам и который не признает никаких преград на своем пути. Узнав, как называется мой учебный курс, Он чуть подумал, согласно кивнул и сказал, «Да, похоже на то, что я иду по жизни именно так. Просто не задумывался, почему так поступаю. Не помню случая, чтобы у меня не было страха перед каким-то новым начинанием. Но мне и в голову не приходило, что страх может помешать мне рискнуть и получить то, что я хочу». Я шел и шел вперед, и делал все, чтобы заставить свои идеи работать. Был у меня при этом страх или нет? Возможно, ваши собственные попытки обуздать страх пока что были безуспешными. Просто вам не удалось открыть свои собственные истинные страхи, и вы считали свой страх сигналом к отступлению, а не зеленым светом к движению вперед». Вы были склонны играть в те самые игры «когда тогда», о которых я упоминала раньше. Все, что вам нужно сделать, чтобы выбраться из тюрьмы, в которую вы сами себя заточили, это научить себя мыслить по-новому. Первый шаг к переучиванию своего ума — вслух проговаривать истины о страхе не менее десяти раз в день весь следующий месяц. Как вы вскоре откроете, для перепрограммирования ошибочных взглядов требуется постоянное повторение. Недостаточно узнать, что представляют собой истинные страхи. Вам нужно подкармливать себя этой информацией, пока она не станет частью вас самих, пока вы не начнете изменять свое поведение и двигаться в направлении желаемых целей, а не пятиться от них. Позже мы еще обсудим, почему повторение так важно. Пока же вы просто поверьте мне и повторяйте истинные о страхе снова и снова. Однако, прежде чем вы начнете, я бы хотела добавить к этому списку еще одну важную истину. Не исключено, что вы уже задаете себе вопрос. «А зачем мне, собственно, это нужно? Рисковать, подвергая себя неудобствам?» Почему я не могу и дальше жить так, как я привык? Возможно, ответ на этот вопрос удивит вас. Вот он. Истина пятая. Бороться с явным страхом не так страшно, как жить с безотчетным страхом, который рождается из чувства беспомощности. Прочитайте это еще раз. Независимо от того, насколько защищенными мы чувствуем себя в том маленьком коконе, который сознательно или бессознательно успели свить, мы живем со страхом, что рано или поздно наступит мгновение, когда придется за все платить. Чем беспомощнее мы себе кажемся в собственных глазах, тем ощутимее в нашей жизни становится подводное течение страха отдавая себе отчет, что есть ситуации, которые нельзя контролировать, смерть спутника жизни или потеря работы, мы начинаем переживать о том, чему еще только предстоит случиться, о всяческих грядущих катастрофах. Если вдруг, как быть тогда, страх проникает в малейшие уголки нашей жизни – Вот в чем горькая ирония истины пятой о страхе. Люди, которые боятся рисковать, все равно живут с постоянным чувством страха. Причем со страхом, более подавляющим, чем в случае, когда приходится идти на риск, но не чувствовать себя беспомощными. Увы, мало кто задумывается об этом. Иллюстрацией может служить случай Дженнис, домохозяйки средних лет, которая распланировала свою жизнь так, чтобы как можно меньше подвергаться какому бы то ни было риску. Она вышла замуж за успешного бизнесмена, в буквальном смысле вручив ему свою жизнь. Это вполне устраивало Дженнис, ей было гораздо удобнее жить в тени своего супруга. Но не зря говорится, что жизнь — это то, что случается, когда мы строим совсем другие планы. В возрасте 53 лет у ее мужа Дико случился инсульт, частично его парализовавший. Вот так и вышло, что Дженнис, которая прежде была во всем окружена заботой, однажды оказалась вынуждена взвалить бремя забот на себя. Этот переход дался ей нелегко за первой ослепляющей вспышкой гнева, почему это случилось именно со мной, последовало осознание того, что их выживание и ее и мужа теперь зависит только от нее. Словно в каком-то оцепенении, делая необходимые шаги, чтобы вникнуть в бизнес мужа, научиться принимать решения, связанные с его лечением, Она засыпала и просыпалась с мыслью о том, что помощи ждать теперь неоткуда. Нужно полагаться только на свои силы. Шло время, и оцепенение прошло, туман рассеялся, и на нее снизошло чувство глубокого покоя, какого Дженнис никогда не испытывала прежде. Она начала осознавать, какую цену платила за то, что прежде была такой беззаботной. До инсульта мужа любая мысль Дженнис начиналась и заканчивалась фразой «А что если?». Она постоянно беспокоилась о будущем, не зная, что значит наслаждаться сегодняшним днем. Она жила, боясь сказать себе те слова, которые не давали ей покоя всю их совместную жизнь. «О, Боже, а что если с Диком что-то случится?». В разговоре с друзьями она нередко роняла фразы вроде «Надеюсь, я умру раньше, чем он. Я не смогу жить без него». И была убеждена, что не сможет. Вот он, классический пример наихудшего способа строить свою жизнь. Все изменилось, когда ей удалось найти в себе силы, о которых она и не подозревала. Теперь ей известен ответ на вопрос, который она так часто задавала себе в прошлом. «А что если...» «Вот он! Я...» справлюсь». Дженнис не отдавала себе отчета в том, какой кошмар отравлял ее жизнь, пока не исчезли прежние страхи. На смену им пришли другие. Но это было ничто в сравнении с ее прежней неуверенностью в себе. К тому же к настоящему моменту ее муж достаточно оправился, чтобы они могли вместе жить нормальной жизнью. Ему тоже пришлось столкнуться с одним из самых больших страхов — страхом потерять работоспособность. И он получил ответ на свой вопрос «что если?». И этим ответом тоже оказалось «я справлюсь». Они оба справились. Более того, пройдя через все испытания, они не на словах, а на деле открыли для себя, что это такое — любовь. Итак, картина теперь вам ясна. Мы не можем убежать от страха. Мы можем лишь превратить его в попутчика, сопровождающего нас во всех наших увлекательных путешествиях. Тем не менее, это вовсе не якорь, который держит нас на приколе, не давая сдвинуться с места. Мне приходилось слышать от некоторых людей, что они никогда не боятся но когда я начинаю подробнее расспрашивать их, выясняется, что они просто называют страх другими именами. Да, соглашаются они, иногда им случается нервничать или беспокоиться, а ведь это и есть проявление страха. Насколько мне известно, страх в той или иной мере испытывает каждый из нас. Я совершенно не исключаю, что есть такие продвинутые души в этом мире, которые абсолютно бесстрашны и всегда были такими. Но мне с ними встречаться не доводилось. Если встречу, обещаю, что стану их самой прилежной ученицей и потом передам вам все их секреты. Понятно, на некоем глубинном уровне я знаю, что бояться нечего. Убеждать приходится как раз поверхностный уровень. Пока же я научилась вот чему. Когда я боюсь, я все равно делаю то, что нужно. И когда берусь за дело, мне уже не важно, испытываю ли я страх или нет. Мои усилия в любом случае самым позитивным образом отражаются на моей жизни. И в вашей жизни будет то же самое. Итак, пять истин о страхе. Истина первая. Все то время, что я буду продолжать расти, страх будет идти за мной по пятам. Истина вторая. Единственный способ перестать бояться делать что-то – пойти и сделать это. Истина третья. Единственный способ вырасти в собственных глазах, не искать отговорок, а засучить рукава и сделать это – Истина четвертая. Ни одна я испытываю страх, оказавшись на незнакомой территории. Тоже касается и всех остальных. Истина пятая. Бороться с явным страхом не так страшно, как жить с безотчетным страхом, который рождается из чувства беспомощности.